28. Я не отрываясь смотрела на тело Джорджа. Мне казалось, что я перестала дышать вместе с ним. — Интересно, что он имел в виду, когда сказал «прекрасные вещи», — хныкал Джоплин. — Это же не научный термин, верно? И рассвет начинается. Не уверен, что успею провести еще один опыт. Он раздраженно топнул ногой. — Нет, ну какая досада, а? Он продолжал еще что-то бормотать себе под нос, но я его уже не слышала. Голос Джоплина уплыл куда-то далеко-далеко. Все звуки вокруг меня смолкли. Я превратилась в ледяную статую. Все мысли вылетели из головы. Она стала пустой иголкой. «Джордж!» — тихо позвала я. «Очнись! Напрасно, Карлайл!» — это был Кипс. «Он умер!» «Да нет, он всегда такой!» — сказала я. «Видел бы ты его с утра! Ты просто слегка задремал, правда, Джордж? Джордж, проснись!» Джордж не отвечал. Он напоминал брошенное на стул старое пальто. Рот у него был открыт, руки безжизненно повисли. Я вспомнила лежащего на нашем ковре Джека Карвера, бессмысленную пустоту смерти, и застонала. Джоплин стрельнул в меня глазами, посмотрел на свои часы, затем, внимательно прищурившись, снова на меня. Куда только делся прежний застенчивый робкий маленький Архивариус? Он окинул меня холодным оценивающим взглядом. И не только он. В тот момент, когда Джордж взглянул в зеркало, призрак Эдмунда Бикерстафа раздулся, заполнив собой все пространство внутри очерченного цепями круга. Я чувствовала его холодное удовлетворение, его торжество, его ликование при виде гибели Джорджа. Теперь он переключил свое внимание на следующую жертву, которой выбрал меня. Призрак развернулся, высоко надо мной нависла его накрытая капюшоном голова. Я снизу взглянула в мертвенно-бледное лицо фантома, увидела перекошенный ухмыляющийся рот, редкие острые зубы, похожие на черные монеты глаза. Когда я перевела взгляд на Джоплина, глаза у него были точь-в-точь точь такими же, как у призрака. Кипс был уже слишком взрослым, чтобы хорошенько рассмотреть призрака, но, разумеется, ощущал его присутствие. Я почувствовала, как он съежился на своем стуле. Я? Нет, я не съежилась и не задрожала. Напротив, выпрямилась, расправила плечи и сжала кулаки. Внутри меня словно захлопнулась какая-то дверца, отрезав от меня мое горе и отчаяние. Я совершенно успокоилась. Моя ненависть стала похожа на зимнее озеро. Ледяное, прозрачное, бескрайнее. Я стояла и смотрела на Джоплина. «Возможно?» — словно рассуждая вслух самим собой, сказал он. «Возможно, мы еще можем успеть попытаться еще разок. Да, нужно только пересадить ее на тот стул. Какие проблемы? Какие сложности?» «Да никаких. Может быть, она окажется покрепче того парня и проживет подольше?» И своей птичьей походкой он направился ко мне, держа в руке нож. «Держись подальше от нее!» — сказал ему Кипс. «Дойдет и до тебя очередь!» — ухмыльнулся Джоплин. «А пока что помалкивай, иначе я выпущу на тебя своего господина». Но, несмотря на то, что у меня были связаны руки, вплотную ко мне Джоплин не приблизился. Вместо этого он зашел сзади, выставив вперед нож. Одним движением разрезал веревки и тут же вновь приставил кончик лезвия к моей шее. Я стояла молча, разминала затекшие запястья. «Иди к другому стулу», — сказал Джоплин. Я сделала, как он велел, медленно дыша, чтобы успокоиться и сосредоточиться. «Вы совершите большую ошибку, если заставите меня посмотреть в зеркало», — сказала я. «Я разговариваю с призраками. Они разговаривают со мной. Я могу сообщить вам немало интересного, раскрыть многие тайны. А много ли пользы принесет вам моя смерть?» «Шагай вперед! Я тебе не верю! Разве кто-то обладает даром общаться с призраками?» «Я обладаю. А еще у меня есть с собой призрак третьего типа. Его источник здесь неподалеку, в моем рюкзаке. Бикер став по сравнению с этим ничто». «Мыльный пузырь. Хотите, покажу вам своего гостя?» Издалека из темноты до меня долетел призрачный голос из банки. «Эй, а меня-то зачем впутывать в это дело? Этот приятель будет ничуть не лучше Каббинса. Дикие эксперименты, странные наклонности. Глаз заморкнуть не успею, как окажусь вместе с ним в горячей ванне». Джоплин помедлил, взвешивая мои слова, затем сильнее надавил кончиком ножа мне на шею. «Нет, я тебе не верю!» «Отлично!» «Но если, как ты говоришь, этот призрак с тобой, я исследую его. Потом!» «Ну, спасибо! Удружила ты мне, нечего сказать!» Еще несколько шагов, и я оказалась возле стула Джорджа, проделав этот путь под пристальным взглядом призрака Бикерстафа. Семь бледных призраков, забившись в тесную кучку, парили триногой из черного дерева. Как и прежде, они были почти неподвижны, у меня в ушах не переставая звучали их плаксивые голоса. Череп был прав. Эти призраки действительно ни на что серьезные не способны. Пассивные, озабоченные лишь судьбой своих собственных утраченных костей. Вот зеркало. Это совсем другое дело. Я как могла отводила от него взгляд, но краешком глаза все равно видела. Костяной ободок его тускло поблескивал, но поверхность самого зеркала казалась угольно-черной ямой. Жужжание мук сделалось невыносимо громким. Я уловила какое-то движение в зеркале, словно в его бездонной глубине колохнулась тьма. И в тот же миг меня охватило неудержимое желание взглянуть в него. Это желание росло во мне, закипало, готово было разорвать меня на части. И я гнала его прочь, изо всех сил отводила глаза от зеркала. Но при этом у меня не хватало мужества и сил перевести взгляд на Джорджа. В итоге я тупо уставилась в землю у себя под ногами, до боли впившись ногтями в свои ладони. Я почувствовала толчок. Это был Джоплин, он слегка подвинул меня вперед от себя. Я оглянулась, увидела, как он, склонившись над стулом, перерезает веревки на руках Джорджа. Я повернулась, но нож уже взлетел вверх и был направлен на меня. «Даже не пытайся», — сказал Джоплин. Он смотрел на меня, склонив голову на бок и улыбаясь, показывая редкие пожелтевшие зубы. «Отпихни тело и садись на стул. Не собираюсь этого делать. У тебя нет выбора. Ошибайтесь. Я собираюсь подобрать свою рапиру там, где ее уронила. А затем, мистер Джоплин, я намерена вас убить». Призрак Бикерстаффа вдруг резко согнулся за спину Джоплина. Джоплин качнулся вперед, словно его ударили между лопаток. Его взгляд сделался пустым, отрешенным. Подняв нож, Джоплин двинулся на меня. Я приготовилась к броску. И в этот момент со стула поднялся Джордж. Я вскрикнула. Где-то за моей спиной ахнул от испуга кипс. Джоплин издал странный звук. Нечто среднее между воплем и рычанием. Нож выпал из его руки. Со стороны коридора из банки долетело заковыристое ругательство. «Он жив? Вот тебе раз! А как хорошо все начиналось!» Бледный, с криво сидящими на носу очками, Джордж бросился вперед и обхватил Джоплина за талию. Затем сильно рванул, и Джоплин, кубарем полетев через железные цепи, столкнулся с ножками штатива. Тот покачнулся, упал, зеркало сорвалось и со стуком упало на землю. Джордж выпрямился, откинул свалившуюся ему на глаза прядь и подмигнул мне. Я, оцепенев, смотрела на него, затем спросила, запинаясь. «Джордж! Но как?» «Потом объясню», — ответил он, бросаясь на Джоплина. «Визжа!» Суча ножками от страха, Архивариус пытался выбраться из-под на него штатива. Над его головой парили семь призраков. К моему удивлению, они даже не пытались притронуться к Джоплину, хотя сейчас он лежал внутри круга. Когда Джордж подошел ближе, Джоплин подхватил упавший штатив и швырнул его. Штатив пролетел далеко в стороне от Джорджа, упал на пол и ударился о край другого железного круга, того, который удерживал внутри себя призрак Бикерстафа. От удара цепи слегка разошлись. В кольце, в том месте, где касались друг друга концы цепей, образовался маленький разрыв. Прокатилась волна ледяного воздуха. Подняла тучи пыли. Понесла ее с собой в темные глубины катакомб. Цепи дрогнули и зазвенели, словно ожили. Маленький разрыв в круге расширился. Призрак Бикерстаффа повернул ко мне свою прикрытую капюшоном голову. Затем призрак начал наклоняться, сгибаться и словно струйка дыма вытекать сквозь образовавшуюся брешь наружу. Оказавшись за пределами железного круга, фантом стал собираться в плотный ком эктоплазмы. Вначале бесформенный, но очень быстро начавший принимать очертания знакомой фигуры с накрытой капюшоном головой. Фигура вытянулась вверх, под самый потолок, затем медленно поплыла вперед. Длинная, похожая на рясу накидка разошлась в стороны. Из под нее показались две руки, белые, костистые, согнутыми как птичьи когти пальцами. Призрак Бикерстафа вырвался на волю. Квилл Кипс почувствовал это. Он бешено задергался на своем стуле и прохрипел: «Люси, помоги мне!» Времени подбирать свою рапиру у меня не было. Она закатилась под стол возле которого в обнимку катались по земле Джордж и Джоплин, обмениваясь тумаками и проклятиями. Пока я буду ходить за ней, Кипс умрет, а другого оружия у меня не было. Впрочем. Я бросилась навстречу кипсу, навстречу призраку. По дороге я наклонилась и подхватила конец одной из цепей, разошедшихся при падении Джоплина. Это я проделала, не замедляя шага, и к стулу, на котором сидел привязанный к нему кипс, подошла уже, размахивая перед собой цепью. Прямо передо мной поднимался к сводчатому потолку призрак доктора Бикерстафа. Он маячил над кипсом, тянул к нему свои костистые и полупрозрачные руки, словно собирался обнять. Я издала воинственный клич — Он получился у меня похожим на булькающий вопль. Раскрутила цепь и со всей силы рубанула по белым рукам. Цепь прошла насквозь, превратив пальцы призрака в шипящие завитки тумана. Призрак отпрянул назад. Я втиснулась между ним и стулом, на котором сидел Кипс, и еще сильнее раскрутила цепь. «Осторожнее!» – воскликнул Кипс, инстинктивно вжимая голову в плечи, когда над ним просвистела цепь. «Не нравится?» – спросила я. «Хочешь, чтобы я ушла?» «Нет-нет, все замечательно. Ай!» Цепь кончиком мазнула по волосам кипса. Из середины трупа по полу растекались большие сгустки плазмы. Призрак все больше вытягивался, становясь похожим на змею. Его голова и торс высоко поднимались надо мной. Призрак раскачивался, делая попытки пробиться сквозь крутящуюся колесом цепь. Свои обрубленные руки он подтянул к груди, и сейчас они постепенно отрастали заново. Дождем летели брызги плазмы, падая на пол и на нашу скипсом одежду. И все это время у меня в ушах продолжал звучать голос Бикерстафа, уговаривая меня «смотреть», обещая исполнить мое заветное желание. Слова повторялись вновь и вновь, как заезженная пластинка. Хотя призрак был ужасен, хотя от него наплывали ледяные волны сумасшествия и злобы, я с каждой секундой становилась все спокойнее и увереннее в себе. И продолжала стоять на месте, не отступая ни на шаг. Грязная, уставшая... вдымящейся от попавших на нее капель плазмы одежде, и защищала от смерти своего соперника — кипса. Прикрывший голову призрака капюшон откинулся назад, и теперь я видела лицо Бикерстафа. Да, оно было мерзким, злобным. Да, его редкие зубы были острыми, а глаза напоминали черные монеты, но все равно это было всего лишь мужское лицо и ничего более. Лицо глупого, одержимого человека, который возомнил себя властелином мира и любил рядиться в нелепые античные итоги. Человека, который вознамерился постичь тайны потустороннего мира, но был слишком труслив, чтобы сделать это самому. Поэтому он всегда использовал других, заставлял их смотреть в его чертово зеркало. Таким доктор Бикерстов был при жизни, таким остался и после смерти. Жалкий трус. Говорите, он умел завораживать людей своим голосом? «Может быть, но только не меня. И вообще он мне надоел. Пришла пора покончить с ним». Я перешла от обороны к нападению. Как только призрак в очередной раз уклонился от столкновения с цепью, я сделала шаг вперед и взмахнула руками, словно рыбак, который забрасывает свою удочку. Железная цепь раскроила призрак Бикерстафа пополам, от капюшона до самого пола. Вздох, вскрик, и призрак исчез. Струйка плазмы потекла по полу, всасываясь в труп Бикерстафа, порыв ледяного ветра, и все было кончено. Железные звенья цепи дымились. Я бросила цепь на землю. Кипс неподвижно сидел на своем стуле, с испугом следя за мной. Я прогнала его, сказала я. Теперь он не скоро опомнится. Ага, сказал Кипс, облизывая свои пересохшие губы. Спасибо! И за то, что не снесла мне голову тоже. Теперь помоги мне освободиться. Не сейчас. ответила я, осматриваясь по сторонам. «Сначала мне нужно закончить еще одно дело». Пока я сражалась с призраком, схватка между Джорджем и Джоплином тоже подошла к концу. Барахтаясь, они откатились в сторону к стоявшим в углу камеры пустым гробам. Джоплин оказался сверху. Он с воплем вырвался из рук Джорджа и поднялся на ноги. Джордж подняться не мог, он лишь бессильно привалился спиной к стене. Рубашка на Джоплине была порвана, пиджак тоже. Джоплин выглядел потрясенным, но по-прежнему был одержим лишь одной идеей. Он нашел взглядом лежащее на полу зеркальной стороной вниз костяное стекло и, пошатываясь, направился к нему. «Нет, все, хватит. Пора покончить и с этим тоже». Я чертовски устала, но все равно двигалась быстрее, чем Архивариус. Я первая подошла к зеркалу. Над ним по-прежнему парили семь призрачных фигур, полупрозрачных и печальных. Я наклонилась, подняла зеркало и, не обращая внимания ни на привидения, ни на истошные крики Джоплина, понесла его к столу. От прикосновения к костям, из которых было сделано зеркало, мою руку обожгло холодом, кожу пощипывало. Жужжание мух сделалось очень громким. Я осторожно держала зеркало, повернув его лицевой стороной вниз. Подняв голову, я увидела, что привидения окружили меня, однако продолжали держаться на почтительном расстоянии. От них не исходило ровным счетом никакой угрозы. Лица были пустыми и размытыми, как на размокшей под дождем фотографии, а в ушах у меня раздавался непрерывный плач». «Кости! Верните там наши кости!» «Ладно, ладно!» — сказала я. «Сейчас посмотрю, что я могу для вас сделать!» Подойдя к столу, я первым делом подняла с пола свою рапиру. Затем, окинув взглядом сам стол, заметила инструменты, которые явно принадлежали Джоплину. Фомку, стамеску, киянку. Мне не хотелось даже думать о том, для чего мог их использовать застенчивый архивариус. Джоплин тоже подошел к столу, остановился напротив меня. Взгляд у него был совершенно безумным. «Нет!» – прохрипел он. «Оно мое! Не смей!» Плевать я на него хотела. Я оглянулась в сторону коридора, из которого зашла в эту подземную камеру. С того места, где я сейчас стояла, было видно зеленое сияние и даже выглядывающее из горловины моего рюкзака призрачное лицо. «Эй, череп!» – сказала я. «Пора! Зеркало у меня! Говори!» «О чем говорить?» Долетел до моих ушей слабый встревоженный голос. «Ты присутствовал при создании этого зеркала. Скажи теперь, как мне его уничтожить? Я хочу освободить этих несчастных, закованных в нем духов». «А чего о них беспокоиться-то? Кому не нужны эти бесполезные тени? Посмотри на них. Они легко могли бы схватить тебя, но не делают этого. Просто плавают вокруг да причитают». «Мусор. Они закованы в зеркале и по делам. Получили по заслугам. Что же касается меня...» «Говори, вспомни, что я сделаю с тобой, если не скажешь». Джоплин неожиданно предпринял попытку дотянуться до меня через стол. Я вскинула рапиру и отогнала его. Но в это время другая моя рука, та, в которой я держала зеркало, дрогнула, и я на мгновение увидела черную блестящую поверхность стекла. Я поспешила положить зеркало на стол. Лицевой стороной вниз, разумеется. Но было поздно. В животе у меня словно вспыхнуло пламя. Оно медленно разгоралось, и вместе с ним меня все сильнее охватывало безумное желание еще раз взглянуть в зеркало. Непреодолимое желание. Я вдруг поняла, что это зеркало способно решить любую проблему, дать ответ на любой вопрос. Оно может дать мне блаженство. Мое тело пылало в огне. Зеркало способно загасить его – утолить мою жажду. Я была голодна. Зеркало могло накормить меня. Ничто в мире не имело смысла, кроме открывающейся в зеркале сверкающей, манящей бездонной черной тьмы. И я могу увидеть ее. Для этого стоит лишь перевернуть зеркало. И до да чего же просто это сделать? Ну, всего одно движение, и... Я отложила рапиру и потянулась рукой к зеркалу. — Бедная, глупенькая Люси! — внезапно пробился сквозь охватившее меня безумие голос черепа. — Такая же дурочка, как все остальные. Тоже попалась. А ведь все, что нужно сделать, — это разбить стекло. — Разбить его? И все, что еще оставалось во мне от живого существа, все, что еще тянулось во мне к свету, а не к тьме, содрогнулось от ужаса. Я схватила киянку и обрушила ее на тыльную сторону зеркала. Раздался ужасный треск, пронесся порыв ледяного ветра, и раздававшееся все это время у меня в ушах жужжание мух резко оборвалось. Семь висящих в воздухе привидений радостно вздохнули. Затем они замерцали, задрожали и испарились. Лежавшее на столе зеркало превратилось в кучку костяных обломков и кусочков проволоки. Мелкие осколки черного стекла разлетелись в стороны. Я больше не ощущала ни сжигавшего меня пламени, ни сводящего с ума желания посмотреть в черное зеркало. На какое-то время в камере воцарилась тишина, никто не двигался. «Ну вот», — сказала я наконец, — «так-то лучше». Джоплин покраснял, как от удушья, затем хрипло выкрикнул. «Как ты могла! Это была бесценная вещь, и она принадлежала мне!» Он качнулся вперед, пошарил по столу и вытащил из груды мусора огромный старинный кремневый пистолет, ржавый, громоздкий, со взведенными курками. Навел на меня свое страшилище. Послышалось негромкое вежливое покашливание. Я подняла голову. Джоплин обернулся. Это был Энтони Локвуд в покрытой могильной пылью куртке с прилепшей к волосам паутиной. Его брюки были порваны на колени, пальцы расцарапаны до крови. Бывали времена, когда Локвуд выглядел получше, но еще никогда он не казался мне таким красивым, как в этот миг. В руке Локвуда поблескивала рапира. «Отойди!» — крикнул Джоплин. «Я вооружен!» «Привет, Люси!» — сказал Локвуд. «Привет, Джордж!» «Простите, я слегка задержался. Все в порядке. Много интересного я пропустил. Назад, я сказал!» «Ну, не так уж и много. Я спасла Джорджа, или, можно сказать, он спас меня. Кипс тоже здесь, вон он сидит. А это костяное зеркало, точнее то, что от него осталось. А это мистер Джоплин, он только что собирался убить меня из этой древней штуковины». «Похоже на британский армейский пистолет середины 18 века», — сказал Локфуд. «Две пули, кремневый запал. Редкая вещь. Гарантийный срок службы — два года, после чего их снимали с вооружения». «Откуда ты все это знаешь?» — удивилась я. Да так, всегда интересовался оружием. Между прочим, точность стрельбы у этих пистолетов просто отвратительная. Кроме того, их положено хранить в сухом месте, а не в старых сырых катакомбах. Молчать, если вы не выполните мои требования. Не думаю, что он вообще может выстрелить. Впрочем, это можно проверить, правда? С этими словами Локвуд двинулся навстречу Джоплину. Архивариус злобно захрипел, тряся своим жалким допотопным оружием. Затем выругался, швырнул пистолет себе под ноги, повернулся и, пошатываясь, побрел прочь. Прямо к тому месту, где на полу лежал труб Бикерстафа. «Мистер Джоплин!» — окликнула я его. «Остановитесь! Там еще небезопасно!» локву двинулся вслед за Джоплином, но тот не обращал на нас ни малейшего внимания. Словно тощая о крысовочках, он брел, пошатываясь из стороны в сторону. Испуганный, беспомощный, спотыкаясь от цепи, поскальзываясь на кучах мусора, не сознавая, куда идет. Ответ на вопрос, куда направляется Джоплин, был решен без его участия. Когда Джоплин проходила мимо мумифицированного трупа, из кирпичной стены поднялась фигура в надвинутом на голову капюшоне. Теперь призрак Бикерстафа был бледным, едва различимым даже для моего зрения – И Джоплин брел прямо к нему. Протянулись бледные полупрозрачные руки и обхватили Джоплина. Он остановился, запрокинул голову, задергался всем телом. Негромко, жалобно вздохнул, затем медленно стал падать вперед и прямо сквозь призрачную фигуру свалился ничком на выложенный кирпичами пол. Смерть наступила в считанные секунды. К тому времени, когда подбежали мы с Локвудом, Джоплин уже посинел и перестал дышать. Призрак Бикерстафа испарился. вот поправил ногой цепи, окружавшие труп Бикерстафа, чтобы надежно изолировать источник. Я побежала к Джорджу. Он все еще сидел, неуклюже привалившись спиной к стене. Глаза Джорджа были закрыты, но когда я подошла, он разлепил их. «Джоплин?» – спросил он. «Мертв». И восхватил Бикерстаф. «А зеркало?» «Прости, я разбила его». «Ну ладно, ладно», – вздохнул Джордж. «Пожалуй, это правильно. Я тоже так считаю». Я почувствовала, как у меня дрожат ноги, и присела рядом с Джорджем. Подошел Лок, вот серым от усталости лицом, прислонился к стене. Какое-то время мы молчали, у нас не осталось сил даже на то, чтобы говорить. «Эй!» – раздался в тишине голос Кипса. «Когда передохнете, сможете развязать меня?»